Глава 4. Как подготовить сцену медиаспектакля? Для описания слагающих успешного манипулирования Арансон и Протканис пользуются военным термином «стратагема» — военная хитрость, уловка. И это уподобление медиаманипулирования войне само по себе много о чем говорит. Они выделяют четыре стратегии влияния. Первое ⁇ формирование предубеждения, где под предубеждением понимается манипулирование тем, как структурирована проблема и как сформулировано решение. Успешно осуществленное предубеждение определяет то, что всем известно и что все считают само собой разумеющимся. Даже если это отнюдь не так, и данное положение, например, следовало бы принять как дискуссионную точку зрения. Сноска 27, там же, страница 67. Другими словами, массовые предрассудки, убеждения, верование и дорассудочное знание используются для выстраивания сцены и декораций медиаспектакля. И если люди верят в подлинность декораций, принимая их за реальность, то они поверят и в подлинность разыгрываемой в этих декорациях истории. Вторая стратагема – доверие к источнику. Это та самая надежность коммуникатора, о которой я писал выше и которой следует добиваться. Именно через и посредством коммуникатора реализуется третья стратагема – послание. Смысл послания не в донесении до общества информации «суи генерис», а в донесении информации «нужной коммуникатору». Посредством декораций, через манипулирование повесткой и технические приемы фильтрации информации, используя надежность коммуникатора, внимание потребителей информации фокусируют на том ее фрагменте, который важен для манипуляторов. При этом общество аккуратно подталкивается к желательным для манипуляторов выводам. Успех предприятия во многом зависит от нейтрализации альтернативных взглядов. Цитата. «Успешной является тактика убеждения, которая направляет и канализирует мысли таким образом, чтобы мишень — «Думала в соответствии с точкой зрения коммуникатора. Успешная тактика подрывает любые негативные и поощряет позитивные мысли о предлагаемом образе действия», утверждают американские специалисты. Сноска 28, там же, страница 46-47. Фокусировка общества на послании достигается через пробуждение и канализацию его эмоций. Четвертая стратагема влияния – контроль эмоций. Использование рациональной аргументации не то, что вообще не имеет цены, однако по своему значению и эффективности значительно уступает апелляции к эмоциям. И дело здесь отнюдь не в разлагающем и деморализирующем влиянии современных средств массовой информации на умы и души. Увы, по самой своей природе люди не любят и не умеют думать, а наш рациональный ум не более чем верхушка айсберга, массива бессознательного и иррационального. Об этом известно с самых давних пор. И главная ставка в пропаганде всегда делалась на эмоции. Проблема именно в том, чтобы контролировать вызванные эмоции. Если пропагандист провоцирует такие сильные эмоции, как гнев и ненависть, то он непременно должен подсказать, на кого следует выплеснуть агрессию, потому что бесконтрольная ярость может обратиться на самих пропагандистов. Точно так же мало вызвать страх. Надо сразу же подсказать рецепты избавления от него – В противном случае страх способен перерасти в неуправляемую панику. В этом смысле стратегема контроля эмоций неразрывно связана со стратегией послания, образуя комбинацию из двух ходов. Первый. Послание, вызывающее сильные эмоции. Второй. Одновременно в послании зашивается образ действий, способ реагирования на вызванные им эмоции. Рассмотрение стратегем я начну с того, что расскажу, как готовят сцену медиаспектакля. Другими словами, рассмотрим основные методы формирования предубеждения.